Глава 5. В общей сложности мы проторчали на Коляновой вилле три дня. Старшие товарищи постоянно квасили и беседовали за жизнь, а я был предоставлен сам себе и умирал от скуки. Никаких развлечений, кроме плавания в бассейне, телевизора, показывающего всего три канала, и интернета, отключающегося сразу после захода солнца. Вот такая странная фигня. Особенности латиноамериканского трафика не иначе здесь не было. Казалось бы, живи и радуйся тропики, джунгли, экзотика. Но душа жаждала действий. За эти три дня я очень хорошо понял Генри Холдена, спивающегося на роскошном пляже от безделья. А ведь он провел тут куда больше времени, чем я. Поскольку Владимиру не нравились все эти шпионские игры, он изъявил желание покинуть страну как можно быстрее. Колян доставил нас в город на своем джипе, более подходящим для поездок по местным дорогам, чем древние такси. И я с утра отправился в аэропорт, чтобы договориться о чартерном перелете в Мексику. Вернувшись, я сообщил Владимиру, что обратно он полетит уже один. Он попробовал возмутиться, дескать, он нанял меня в качестве переводчика, а в Мексике и США вряд ли говорят по-русски, и мне пришлось его долго уговаривать. В итоге я составил ему разговорник, Из нескольких фраз, которые могли пригодиться при общении с персоналом аэропортов. А он снизил мой гонорар с 3 до 2 тысяч долларов. Но для меня это было уже не принципиально. На 2 тысячи долларов в Белизе не особо шикоя можно прожить год. А если постараться экономить, то и полтора. Я же не собирался задерживаться здесь на столь долгое время. Главное, чтобы хватило денег на обратный билет. Пока Владимир еще не улетел, я сходил к шефу Маркису. И выпросил у него еще одну папку. Шеф понимающе улыбнулся, папку выдал и дружелюбно пожал мне руку. Чтобы не терять даром времени, я приступил к изучению документов уже в тот же день. В принципе, ничего нового там не было. Все то же, в более сжатой форме, мне уже рассказал Колян. Странное золото, землетрясение, зарево над джунглями. Единственная деталь, которую Колян не мог знать, Это то, что вспышки сопровождаются выбросом тепловой энергии, повышающей температуру окружающей среды примерно на 5 градусов. Зона температурного феномена исчислялась десятками квадратных километров джунглей, что говорило о нехилом количестве энергии, но все-таки сужало район поисков. Сия информация была получена при помощи спутника. Сомневаюсь, что у Белиза был свой спутник, скорее всего, Эти страницы шефу Маркису подкинул Генри Холден.